Глава третья. Нежданно-негаданно. На сегодня все, Мария Платоновна. Отойдя на три шага от Мальберта и обтирая ветошью кисть, произнес Борис. Уже? Удивилась боярыня. Сегодня это заняло совсем немного времени. Она поднялась с резного стула с мягкой обивкой и, обойдя мольберт, взглянула на свое изображение. Благодаря давней подруге Москаленко она хорошо разбиралась в живописи, а потому могла оценить не только сходство и красоту, но и технику. То, что Яковенкова видела сейчас, вызывало у нее чувство удовлетворения. Ничего удивительного, работа близится к завершению, «Теперь основное время уходит на высыхание красок. В принципе, на этом этапе я могу обойтись и без вашего присутствия. Пару дней, я думаю, мне будет достаточно», – ответил Борис. «Но вы не уверены?» – уточнила она. «Как я могу быть уверен?» – пожал он плечами. «Холст, как живое существо. У него своя душа, характер, настроение, капризы». «Пару лет назад я мог бы с точностью до часа сказать, когда закончу картину» потому что писал механически и в пренебрежительной манере. Пока мне доступно не разъяснили, что это тупик, если я желаю развиваться, то должен выбрать другой путь. Да, Елизавета Петровна рассказывала мне об этом. Она живо интересуется вашими работами и этапами развития, с нескрываемой иронией произнесла боярыня. Матушка стала быть. Ох уж ему эта Елизавета Петровна. Могла бы придержать язык за зубами. Впрочем, не глупа, понимает, что делает. И в Борисе вроде как заинтересована. Она и не пытается скрывать своих далеко идущих планов в отношении него. «Князь, не меньше». «Ага. Всем-то от него что-то нужно». Словом, в этом плане ей можно довериться. Борис посмотрел на Марию Платоновну. Нет, негатива по отношению к сказанному она не испытывает. Разве только в ее облике угадывается любопытство. Эдак глядит на него, водя пальчиком по ожерелью из крупного жемчуга. Это его подарок, который в этом мире все еще является дорогим и статусным украшением. Впрочем, особая ценность вот этого ожерелья в том, что жемчуг для него был добыт лично Измайловым. И без разницы, что Борис использует некий аппарат для дыхания под водой. Любой маломальский интересующийся вопросом знает, что для получения подобного улова нужно вскрыть чертову уйму моллюсков. Само принятие подарка боярыней уже говорило о многом. А уж то, что она пожелала быть запечатленной в ожерелье на парадном портрете, так и вовсе свидетельствовала об особом расположении. И чтобы это понять, не нужно быть пядей во лбу. Вообще-то все затевалось из-за Кати. Но, как выяснилось, делать подобные подарки незамужней девушке могли только родители или жених, и никак иначе. Борис же таковым не являлся, пришлось изделие из самых отборных жемчужин отложить в сторону до лучших времен, в которые он верил. М да. И будь он проклят, если это будущее не под ударом. Если бы на его месте оказался и впрямь молодой человек 18 годочков, то он, быть может, и не заметил бы этого. Но за плечами Бориса жизненный опыт, а потому он не мог не понять заинтересованности боярыни и того, что она ненавязчиво с ним заигрывает. Иное дело, чем это вызвано. То ли она в самом деле желает завести ни к чему не обязывающую интрижку, чем никого не удивить, главное не переступать незримую грань допустимого, то ли решила проверить, насколько сильны чувства Измайлова к ее дочери. Вот только Борис не собирался играть заведомо проигрышную партию и решил изображать полное непонимание. Дверь отворилась, и в комнату, отведенную под художественную мастерскую, вошел боярин Яковенков. Крепыш, среднего роста, с волевым лицом, проседью на висках и челке, затянутый в черный адмиральский мундир. Кстати, получить таковое звание благодаря одному лишь положению невозможно. Его можно только заслужить. А потому подавляющее большинство бояр щеголяет в мундирах копирангов. И ситуация, когда боярская эскадра командует вассал в адмиральском звании, не является чем-то из ряда вон выходящим. Причем не только в России – «Хватает у сюзерена заботы помимо флота. «Уже закончили?» Видя супругу не на стуле, а подле Мольберта, поинтересовался Боярин. «На сегодня да, ваше превосходительство. А вскоре работа и вовсе будет завершена», – уведомил Борис. «А что вы скажете, если я все же пожелаю написать свой портрет?» Борис сказал бы все, что он думает о вице-адмирале. «Нельзя было сразу присоединиться к супруге. Сейчас оба портрета уже были бы на выходе». Теперь же придется опять задерживаться на Яковенковском, в то время как заботы призывают его на Голубицкий. Он, конечно же, рад возможности общения с Катей, однако ввиду ее крайней загруженности в институте благородных девиц, видится, они все одно могут лишь по воскресеньям. Да и то не весь день, а только малую его часть, так как единственный выход нужно посвятить еще и родителям. «Скажу, что почту за честь, ваше превосходительство», – с долженствующим поклоном ответил Борис. А что еще он мог сказать? «Нет, не будь Георгий Иванович отцом Кати и получил бы ответ в духе «я непременно изыщу для этого возможность в самое ближайшее время». Ну а там уж по обстоятельствам. Однако с ним он так поступить не мог». Опять же, лишняя возможность пообщаться с возможными тестем и тещей не помешает. Во всяком случае, Измайлов надеялся на будущее родство. Неплохой шанс им понравится. С Марией Платоновной вроде бы контакт наладился. Впрочем, тут нужно еще как-то вырулить, чтобы без последствий. А то обиженная женщина – та еще мина замедленного действия. «Слухами земля полнится, Борис Николаевич, что на Голубицком заводе вы строите минный крейсер», – произнес боярин. «Так и есть, ваше превосходительство». «И чего же тайком?» «Простите, но я как-то не подумал, что должен расхаживать по улицам с плакатом, возвещающим об этом». «С самым виноватым видом», – произнес Борис. «Каков наглец, а, Машенька?» – Восхищенно хмыкнув, воскликнул Яковенков. «Не уверена, что тут имеет место дерзость». Пожав плечами, решила заступиться за молодого человека-боярыня. Борис Николаевич ни разу еще не был замечен в бахвальстве. Даже лавры на службе испанской короны целиком уступил своему наставнику Рыченкову. «Вот так вот, молодой человек. Цените. Мария Платоновна далеко не за каждого готова вступиться». «Ваш покорный слуга», – несколько нейтрально ответил Борис, – «и поди пойми, чей именно – ее, его или обоих сразу». «Хитер, а, Машенька?» – хмыкнул вице-адмирал. «Так отчего же постройку заказали не на моей верфи?» А вот теперь в голосе присутствует талика ревности. Оно и понятно – потомственное дворянство Борис получил из рук Георгия Ивановича. Приемная мать Измайлова – вассал Яковенкова. Ну и вообще... Пусть о том никто и не говорит, не то чтобы судостроительный завод боярина испытывал трудности с заказами, вовсе нет, но понятно, в общем. Меня заинтересовал проект инженера-кораблестроителя Турусова, а он служит как раз на Голубицком заводе. Что-то новаторское тут же оживился Георгий Иванович. Борис подтвердил его догадку и начал рассказывать о Новике. Боярыня вскоре оставила мужчин, а те вошли в раж. Яковенко всыпал вопросами, как из рога изобилия. Не забыл указать на несуразность расположения орудий и отсутствие противоминного вооружения. Вроде бы и сами пушки относятся к малому калибру, но для стрельбы по тем же минным катерам уже не так оборотисты, а в малой эффективности гатлингов Борис и сам успел убедиться. Тем более линейно-возвышенная схема не давала никаких преимуществ. Зато из-за надстроек придется поднять повыше и рубку. Как следствие, проекция корабля увеличивается Соответственно, вырастал и тоннаж, что никак не согласовывалось с основной боевой задачей минного крейсера, борьбой с миноносками и минными катерами противника, а также атакой крупных кораблей своим минным вооружением. Оптимальное водоизмещение этих кораблей должно было составлять не более 600 тонн. Тут же явно больше 700, даже ближе к 800. Борис это подтвердил, но все же настаивал на своей правоте. М да. Ну, что я могу сказать? Коль уж вы так уверены, то желаю удачи. Только непонятно, от чего именно минный крейсер. Скорость, огневая мощь, запас хода в полторы тысячи морских миль. Мазут – специфичное топливо, которое имеется далеко не везде. Это единственный недостаток. Но существенный. Я бы не сказал. Если озаботиться достаточными его запасами, в остальном сплошные плюсы. Одно лишь отсутствие дымного шлейфа днем и факелов при полном ходе ночью, чего стоит. Допустим, но огневая мощь, с сомнением покачал головой боярин. Новые пероксилиновые снаряды, пожал плечами Борис. Производство взрывчатки началось в тот же год, как только он передал права на метод осушения. Кстати, Россия торгует взрывчаткой свободно, в том числе и на гражданском рынке. А вот факт изготовления тротила находится под строжайшим секретом. Снаряды, поступающие на вооружение русского флота, снаряжаются тринитротолуолом, но проходят, как начиненные пироксилином. Эхо, да вы не мелочитесь, Борис Николаевич. 22 рублика за снаряд. Дорогое удовольствие даже при ваших доходах не находите? Все зависит от преследуемых целей. Меня в меньшей степени интересует финансовая сторона. Уже сейчас я не испытываю трудностей в деньгах. Со временем дела только улучшатся. «Вы слышали о моем новом изобретении – асфальтобетоне?» «Мне говорил об этом ваш сводный брат, Федор Алексеевич. Он вроде бы даже строит асфальтовый завод. При всем том, что в этом мире широко используют нефтепродукты и битум в том числе, асфальта тут не знали. Правда, Борис об этом понятия не имел. Когда старики-разбойники начали возводить первый морской вокзал своей пароходной компании, Они собирались облагородить дорожки и площадку перед причалом бетонной тротуарной плиткой. Измайлов предложил им более дешевый способ. И каково же было его удивление, когда он получил два очка надбавок и целую гору опыта. Асфальтобетон годится для покрытия дворов, площадей, тротуаров, улиц и дорог. Он настолько практичен, дешев и технологичен, что его производство из года в год будет только расти. Ну и мне скромный 1% от производимого объема. В перспективе это огромные средства. Мой поверенный уже занимается рекламной акцией. Значит цель постройки минного крейсера не деньги. А что если не секрет? Для начала сразу по завершении постройки Новика я поступлю в добровольный флот. Ага, то есть к кому-либо из бояр на службу вы не желаете? Не желаю. А что дальше? Я уже собираю свою команду. По ходу каперства получится обзавестись дополнительным опытом на ее развитие. А там... Россия велика. Необитаемых островов и даже архипелагов у нас хватает». «Даже так?» – протянул Яковенков. «Плох тот матрос, который не мечтает стать адмиралом. И я не сижу на месте». «Согласен, Борис Николаевич. Только не забывайте одну маленькую деталь. Государь не жалует каперов». Ему притит мысль о пиратстве, даже узаконенном. Я это помню, ваше превосходительство. Ну что же, позвольте тогда пожелать вам успехов. Благодарю. Но, надеюсь, в ваших амбициозных планах найдется местечко для написания портрета моей скромной персоны? Разумеется. Могу приступить прямо сейчас. Я ведь изначально готовил к работе два холста, так что основа уже имеется. И если у вас есть время... М да «Ну что же, назвался Груздем. Мне устроиться на стуле моей жены? Если хотите быть изображенным стоя, только не с моим ростом. Я понимаю, что все в руках мастера, но хотелось бы получить портрет без прикрас. Тогда рабочий стол?» «Да, пожалуй. Значит, садитесь сюда». Борис указал на другой стул у небольшого столика. Вице-адмирал посмотрел на него с сомнением, явно давая понять, что этот антураж никак не тянет на его рабочее место. «Просто доверьтесь мне», — повторяя приглашающий жест, произнес Измайлов. Сменив на мольберте, Холст он быстро сделал набросок. Благо, обывал в рабочем кабинете боярина и прекрасно помнил планировку и обстановку. «Для детальной прорисовки можно будет переместиться туда и попозже, когда закончит работать над портретом Марии Платоновны». Постоянно таскать мольберт с места на место – дурная затея. По окончании прорисовки наброска взялся за краски. Начало работы. Сейчас мазки ложились один за другим, быстро заполняя полотно. Уже через пару часов был нанесен первый слой, и обозначились общие контуры картины. Говорил, что сегодня быстро». Укоризненным тоном встретил Бориса, поджидавший на улице Яков. «Ну извини, дружище, так вышло. Боярин тоже захотел портрет. Но в этом есть и свои плюсы. Это какие? Шанти был со мной и не помешал тебе навестить пивную». Встав на задние лапки и опершись передними на ногу моряка, возвестил о своем присутствии песик. «Вот откуда ты свалился на мою голову?» «Яков, ты ничего не путаешь?» – хмыкнул Борис. «Да вот уже, как жалею о своем подарке!» Проведя по горлу ребром ладони, сокрушенно произнес Ганин. «Но-но! Я бы попросил! Отличная была идея!» «Пошли уж!» «И куда?» «Как куда? В трактир, конечно!» «А чего же тебя не пригласили отобедать?» «Пригласили. Только я ведь помню, что мой верный Санчо Панса голодный, стережет подходы к резиденции боярина, выискивая коварных врагов!» «А попроще...» «Яков, читай книги, расширяй кругозор. Или ты от голода плохо соображаешь?» «Может, и от голода», — не стал спорить телохранитель. Трактир нашелся неподалеку, так как центр рядом, заведение респектабельное, которое незазорно посетите благородной публике. Кстати, таковых тут предостаточно, что легко угадывается по костюмам европейского кроя. Борис остановился, чтобы отдать в гардероб шляпу и трость. Положение обязывает. Жалобно тявкнув Шанти, поспешил спрятаться за ногами хозяина. Борис даже опешил от подобной наглости. Какой-то неизвестный господин, явно трезвый и при памяти вдруг пнул пёсика, нечаянно оказавшегося у него на пути. Обойти шпицы или остановиться, чтобы дать ему самому отвернуть в сторону, никаких проблем, и зазорного в том ничего нет». «Скажи, кто Борису еще полтора года назад, что он из-за какой-то собачонки?» «Вот только Шанти не какой-то. Он друг, не давший ему сойти с ума от одиночества, деливший с ним все тяготы одиночного плавания. Очень может быть, что у Измайлова на этом фоне малость протекла крыша, но...» «Сударь, придержите свои ноги, пока вам их не вырвали», – подхватив Шанти, бросил Борис. «Что?» – презрительно вздернул бровь незнакомец. Судя по костюму, в манере держаться и жестом «дворянин», имеющий за плечами соответствующую светскую школу. По правильному московскому выговору угадывается обладатель третьего уровня лингвистики. Впрочем, за русского его можно принять только с пьяных глаз. Смуглая кожа и характерные черты лица выдавали в нем представители южных краев. «Яша, подержи шанти». Передав собачку, Борис одарил задиру самой приветливой улыбкой, на какую только был способен, после чего врезал от всей широкой души. Тот не ожидал ничего подобного, а потому отлетел в сторону, лихо взбрыкнув ногами под изумленные вздохи и восклицания присутствующих. Измайлов вдруг понял, что слова тут попросту бесполезны. «Не поможет и охрана, будь ее тут хоть батальон. Если кто-то решит спровоцировать вас на дуэль...» то так или иначе, но он своего добьется. Тем более, если это профессиональный бритер, каковой и угадывался в незнакомце. Не сказать, что Борис проникся дворянским духом настолько, что отстаивая свою честь, был готов встать к барьеру. Но тут есть два обстоятельства. Первое – если откажется драться, то ему не видать Кати как своих ушей. И второе – хочет он того или нет, но тут сословное общество – поведет себя как трус в понимании местных, и никакая харизма не сможет обелить его в глазах своих же соратников. А раз хуже не будет, и поединка не избежать, так от чего бы тогда не получить от этого удовольствия? Ну вот мало ему забрать у этого придурка жизнь, и, судя по всему, весьма удачливого или умелого. Борис видел его суть. «Восьмая ступень в запасе неизрасходованное возрождение». «Я дворянин португальской короны и требую удовлетворения», даже не придя до конца в себя, произнес неизвестный. «Будет вам удовлетворение, сударь», — хмыкнув пообещал Борис. «Но если изволите хамить, задевать моего шпица или товарищей, я перед тем еще раз набью вам морду». «А пока...» «Потомственный дворянин российского царства Москаленко Измайлов Борис Николаевич к вашим услугам». «Барон Арнелос». «Ну вот и познакомились». Ваши секунданты найдут меня в гостинице Таврическая. Честь имею. Яша, ну ты чего замер? Идем. Есть хочется. Борис Николаевич, а за каким чертом я тебе сдался, если все так-то? Ты, дружище, от других напастей. А с этой я уж как-нибудь сам разберусь. Ух ты ж. Яша, иди вон за тот столик и закажи половому, что пожелаешь. Я на минутку». «Вот уж кого не ожидал тут увидеть!» Нет, как только завертелось с этим представителем южных широт, нечто подобное подспудно в голове возникло. Но чтобы вот так, не ожидал. Сеньорита Дамота, подойдя к столику, за которым сидела молодая аристократка, кивком изобразил поклон Борис. «Сеньор Зотов? Или все же Москаленко Измайлов?» С самой радушной улыбкой произнесла она, указывая на стул напротив себя. «Без разницы», – присаживаясь за стол, отмахнулся Борис. «На тот момент ваш брат все одно не мог вызвать меня на дуэль». «Но потом», – многозначительно произнесла она и осеклась, – «и потом тоже. Вы забываете, сеньорита Фелисия, что стреляли в меня, так что ни о каком праве чести не может быть и речи. Поэтому я мог себе позволить не раскрывать своего инкогнита. Но не будем об этом. К чему такие сложности?» Кивая на присевшего рядом с ней барона Арнелоса, недоумевающе поинтересовался Борис. «Что бы вы там себе не решили, я представительница древнего дворянского рода, а потому не опущусь до удара из-за угла. Повторяю, вы сами разрешили ситуацию с вашим братом, стреляя мне в спину. Говорили они негромко, а потому разобрать, о чем именно присутствующим было проблематично». «Измайлову не нужно особо стараться, чтобы не устраивать всеобщего представления. Хватит уже, повеселились. Да и сейчас сидят перешептываются». «Тогдашнюю ситуацию можно квалифицировать как боевое столкновение, где все средства хороши». «Если бы это была боевая обстановка, то с чего ваш братец вдруг решил, что я оскорбил его?» «Сначала вы повели себя недостойно дворянина, отказавшись нам помочь. Потом начали распускать руки». «Впрочем, теперь я знаю, что иначе вы попросту не умеете», – презрительно бросила она, явно намекая на происхождение. «Разговаривать тут бесполезно. Выдвигать какие-либо доводы – тоже. Фелисия попросту не готова к конструктивной беседе. Перед ней ведь, по ее мнению, быдло, которое, по недоразумению, вдруг обрело дворянство. Последний вопрос. Мистера Артсмана вы также решили покарать?» Он, конечно, такой же выскочка, как и вы, однако к нему у меня нет претензий, потому как он вышел к барьеру. Просто моему брату не повезло. И потом, в ту памятную ночь не он правил бал, а тот, кого он ошибочно считал имеющим право принимать решения. А как вы смогли подстеречь меня именно в этом трактире? Всего лишь случайность, которой мы воспользовались, откровенно ответила она. «Я так понимаю, что завтра вы будете присутствовать на поединке, дабы лично лицезреть мою гибель?» «Всего лишь потерю одного из возрождений. Что бы вы там себе не решили, я не убийца и не монстр». «Ну-ну. В таком случае, до завтра». Борис поднялся из-за стола, обозначил коротким кивком поклон и направился к Якову. Что-то у него не на шутку разыгрался аппетит. «Он сейчас быка готов съесть».